Глава 17. Путешествие шло неторопливо, и если подумать, то я впервые за все время, не считая двенадцатого витка, разумеется, был так далеко от дома. Мы уже давно проехали мимо той деревушки, в которой я дрался с культистами, и продолжали двигаться на северо-запад. Путь до столицы не близкий, так что я, не желая терять времени даром, практиковался на крыше фургона. Сам фургон был достаточно большим, Одним из многих, и, видимо, доставлял какие-то товары из соседней провинции Варандер. Возможно, загружался там, закупал новые товары и двигался дальше. Этот торговый караван однозначно не был никак связан с той парочкой. Они наняли его, чтобы отправить моих родных в столицу провинции, хотя не исключаю, что среди караванщиков есть шпионы. Что это за парочка инспекторов для меня все еще оставалась загадкой. Одно точно. Они использовали какой-то иной тип силы, не относящийся ни к демонической, ни к спиральной. Возможно, какая-то редкая стихийная сила. Но даже если так, у меня маловато знаний в этих областях. А раз я чего-то не знаю, то нужно заполнить проблемы. Но это потом, когда появится возможность побывать в хороших библиотеках. У Рамуила была хорошая, но теперь доступ туда мне закрыт. Или нет? У меня есть камень души демона-привратника, и чисто теоретически я могу отправиться в двенадцатый виток самостоятельно, открыть проход и... Нет, слишком рискованно. В прошлый раз, став рабом, я получил клеймо, что приковало меня к витку и не позволяло умереть так просто. В этот раз его не будет, но и я недостаточно силен, чтобы противостоять стражам. Библиотека находится во дворце Рамуила и открыт туда портал не выйдет, дворец экранирован. И все же мне стоит наведаться в двенадцатый виток по одной простой причине. Энергия. Во внешних витках нет ни капли демонической энергии. Я могу поглощать ее только из камней душ убитых демонов, а там я мог бы поглощать силу точно так же, как поглощаю энергию спирали тут, с помощью простой техники дыхания. Но нужно быть осторожным ведь мои внутренние энергии теперь находятся в тесной взаимосвязи, а значит придется в равной мере усиливать обе. Начинал я каждый новый день с обычной медитации, вбирал в себя энергию мира, распределял ее равномерно, попутно насыщая ей готовые к раскрытию узлы силы. В первую очередь я собирался раскрыть узлы восхождения на гору и легкая поступь, они должны значительно усилить мои ноги, и позволить использовать базовые техники шагов. И чтобы дух не убежал вперед, после этого я занимался тренировкой. Со стороны, наверное, это выглядело так, словно я танцую на крыше фургона. Иногда перепрыгивал с одного на другой, попутно стараясь использовать базовые приемы рукопашной схватки. И учитывая, что дороги, по которым мы ухали, часто были в ужасном состоянии, трясло фургоны знатно, и это было мне на руку. Мне приходилось концентрироваться на тряске, улучшать координацию и реагировать, если фургон вдруг начинал крениться или трястись. А вечером или ночью, когда мы останавливались, я украдкой доставал из пространственного кольца один из немногих оставшихся камней душ и по крупицам поглощал его силу. Очень раздражало, что приходилось делать это таким образом, но в противном случае демоническую энергию могут заметить. Спустя три дня мы прибыли в первый крупный город по пути – Вассадон. И тут мы должны задержаться на два дня. Часть пассажиров покинула караван, но на их смену пришли новые. Вассадон не сильно отличался от Дайнварда, разве что моя родина жила за счет переработки. Туда доставляли руду, а заводы перерабатывали и выплавляли из них какие-то детали и отправляли в столицу провинции по железной дороге. Все это было автоматизировано, поставлено на поток, но самое неприятное, местные жители никак не пользовались этими благами. Лишь избранные могли касаться и использовать подобные технологии и устройства во внешних витках. Железная дорога существовала лишь для одной цели – перевозить грузы предприятий и только для этого. Думаю, многие размышляли о том, как было бы хорошо просто сесть на поезд и поехать, не думая о тягости дороги, но это невозможно. У машин во внешних витках есть цель, и они могут использоваться только для этого. Попытка создать что-то еще, использующее пар или электричество, карается смертью, если ты не один из хранителей знаний. То же касается и использования без одобрения хранителей. Даже боевые ордена не могут использовать ничего подобного без согласования. В прошлом я никогда об этом не задумывался, но, вернувшись, обратил на это внимание даже если магистр какого-нибудь ордена сядет на поезд перевозящий руду без дозволения он будет казнен, несмотря ни на какие заслуги или величие за ним специально придут из внутренних витков палачи с достаточным уровнем силы чтобы стереть в пыль любой орден в нашем мире хватает машин но все они используются лишь для одной цели снабжения ресурсами внутренних витков и только для этого при этом артефакты использующие силу спирали, распространены, и контроль за ними даже близко не такой серьезный. Хранителям знаний нет дела до пространственных колец, путеводных врат и прочих артефактов, но если ты тайком проберешься на поезд с рудой, чтобы прокатиться, тебя казнят. Если ты специально сломаешь машину, тебя казнят. Если ты построишь паровой поршень, тебя казнят. Почему? Я подозреваю, что причина в контроле, Внешние витки слишком слабы в плане энергии, и по-настоящему сложные артефакты тут не создашь. Лишь примитивные конструкции, использование которых никак не угрожает правлению лордов. Но для паровых и электрических машин не важен уровень сил. Сегодня нам позволят кататься на поездах и строить паровой двигатель, а завтра мы будем собирать машины, которые ничем не будут уступать вечным, а из книг в библиотеке Рамуила Я узнал, что в прошлом такие машины создавались, еще до того, как катаклизм выжег с седьмого по 11 витки, отслоив внешние и фантомные витки. И даже в двенадцатом я видел последствия, несмотря на то, что до него основные разрушения практически не дошли. Лорды могут по щелчку пальцев лишить внешние витки сложных артефактов, вроде путеводных врат, если им что-то не понравится, а вот с машинами сложнее» поэтому они просто сильно ограничили их использование. Возможно, запретили бы их вовсе, но, учитывая количество ресурсов, что отгружается с заводов, это было бы сложно. Потребности первых витков слишком велики, чтобы ограничиваться лишь ручным трудом. Машины в данном случае были необходимым злом. Но я немного отвлекся. Если Дайнвард, перерабатывающий промышленный город, то в Вассадон... Шахтерское поселение, где руда и добывается. На подъезде к городу мы смогли издалека взглянуть на огромный карьер. И подобных городков во внешних витках тысячи. Где-то добываются металлы, где-то драгоценные камни, где-то выращивают скот и пшеницу, и все это отправляется прямиком в первые витки. Как раз с прибытием в Ассадон лучше стало и моему отцу. Из-за лекарств, что ему давала мама, Он большую часть дороги провел во сне. А сейчас я заметил, как ему помогли выбраться из фургона и усадили на складной стул, чтобы он мог подышать свежим воздухом. «Пап!» — крикнул я, спрыгивая с фургона. «О, Нейт!» — улыбнулся он. А я невольно внутренне содрогнулся, увидев, как он осунулся. Словно потерял в весе килограмм десять и прибавил в годах. Полагаю, что это следствие лечебных зелий, которые дал тот лекарь, что восстанавливал его ногу. Удивительно. Твои глаза и впрямь теперь светлые. Я не поверил, когда мать сказала. «Как ты смог?» «Думаю, это возраст», — соврал я. «Я создал сосредоточие раньше, чем кто-либо еще. Возможно, поэтому мое тело оказалось достаточно пластичным, чтобы перебороть это». «Вот как», — улыбнулся он. «Я знал, что мой сын гений». «Пап, прости меня. Это все из-за меня». Я склонил голову в поклоне. «Из-за меня ты едва не лишился ноги. Из-за меня нас выгнали из дома». «Нейт», — вздохнул отец, — «не буду отрицать, что ситуация с ногой очень сильно меня беспокоит. Я привык работать, а с такой раной не знаю, когда смогу даже нормально ходить. Но я ни в чем тебя не виню, слышишь? Ни в чем. Наоборот». Смотря на тебя, я горжусь тем, кого вижу, и уверен, что у тебя впереди великое будущее, так что не стоит переживать из-за моей ноги. Твой старик крепче, чем кажется. Мы вместе улыбнулись. Мне нужно было услышать эти слова из его уст. Я действительно винил себя, но я прожил слишком много лет, чтобы это тянуло меня на дно. Просто появилась новая зарубка на моем сердце, и пусть остальные еще не случились, И, возможно, никогда не произойдут, но это не избавляет от уже имеющихся шрамов. Спасибо, сказал я ему, и я сделаю все, чтобы ты вновь мог нормально ходить, обещаю. Я до конца не знал, что старший инспектор наплел моим родителям, но по крайней мере они меня ни о чем не спрашивали. Мне и так приходится во многом им врать, и мне это сильно не нравится. Забавно, но самым неприятным моментом была разлука с Хлоей. Как-то по привычке ее нытью и тому, что мне есть с кем поделиться своими мыслями. Конечно, у меня есть зергул, но это немного не то. Оставив отца, я отправился гулять по городу. При более детальном рассмотрении Вассадон не отличался внешне от родного городка. Такие же домики, такие же улочки, словно и не покидал родной городок. Лавку торговца я нашел довольно быстро. Там имелась вывеска с нарисованным мешочком, полным монет. Туда я и заглянул. «Игрушек не продаем», — сходу заявил мне лысый худощавый усач, без намека на радушие. «Миленько». «Вижу, в вашей лавке рады новым клиентам. Не остался я в долгу. Мне не интересны игрушки. Мне нужны глазные капли. Мальчик, приходи с родителями. У меня нет на тебя времени...» Так, я уже раздражен подобным хамским отношением. Зиргул выскользнул из ножен и вонзился в прилавок совсем рядом с рукой торговца. Усач издал странный песклявый звук, словно одновременно испустил дух и наделал в штаны. «Теперь у тебя есть время?» – спросил я. «Да», – побледнел он и словно только сейчас разглядел мой едва заметно сияющий глаз. «Отлично. Так у вас есть капли?» «Да», – я махнул рукой. И Зергул вернулся в ножны, а торговец облегченно выдохнул. «Какие именно вам нужны?» «Какие есть?» Торговец принес коробку с довольно широким выбором. Благодаря этим каплям можно изменить цвет глаз. Они стоят огромных денег и где-то на сутки меняют твой цвет глаз. Так любой мог почувствовать себя светлоглазым, но в то же время у настоящих воинов это вызывает лишь смешки. Пусть капли и меняют цвет, но глаза у воинов при этом еще и светятся за счет энергии. Не сильно, но в них всегда можно увидеть движение энергии. Капли же просто делают глаза светлыми. Эти, решил я, выбрав самый подходящий оттенок к моему правому глазу. И эти. Эти стоят дороже. Не удивлен, усмехнулся я, поглядывая на карие капли. Так могут маскировать себя воины, но опять же, Силу воина можно почувствовать и не глядя. Нужно уметь еще и подавлять ауру. Сколько? Пять старших спиров. А эти девять. Дорого, покачал я головой. Мне бы скидку. Это и так по себестоимости, нервно сглотнул мужчина, видя, как меч слегка приподнялся из ножен. Правда? Продам оба за двенадцать. Все равно было дорого, но я заплатил. Мне уже немного поднадоело ходить с повязкой на левом глазу. Я достал кошель и отсчитал необходимые деньги, отдав больше половины того, что нашлось у культистов. Торговец облегченно выдохнул, когда я отсчитал нужную сумму, забрал пузырьки и направился к выходу. Следующим этапом было испытание капель. Для этого вернулся к фургонам, забрался внутрь и, убедившись, что никого нет, снял повязку и капнул одну каплю в левый глаз. И через пару минут увидел результат в маленьком зеркале матери. Краснота исчезла, и глаз теперь стал светло-голубым. Он отличался по цвету от правого, но лишь немного. Если вдруг кто заметит, можно сослаться на создание нового сосредоточия. По крайней мере, никто не подумает, что за чуть более другим оттенком левого глаза скрывается красный цвет.